Глава 35 20.00 Табачная лавка у Лео у Гроув Роуд Холмвуд. Сэди устроилась на соседнем табурете и заказала воду с газом. Фалька слегка приподнял брови. Что? спросила она. Считаешь, Горбатова и могила не исправит. Из своей шкуры никому не дано выпрыгнуть. На стойку перед ней поставили стакан воды. Сэди взяла его. И сделал небольшой глоток пузырящейся жидкости. Рад видеть, что ты для разнообразия серьезно относишься к своему здоровью. Он заказал пиво, откуда взялся желтый жук, решил поменять машину, позаимствовал у друга. Моя в ремонте. Разве Девлин тебе не рассказала? Рассказала что? Девлин, очевидно, сейчас тоже не в ударе. Я немного помяла бампер. «А теперь мы можем прекратить разговор обо мне?» «Ты видишь наш объект?» Бар был заполнен. Смерть владельца совсем не повлияла на заполняемость. Сэдди отклонилась в одну сторону, в другую, оглядывая столики и всю барную стойку. «Не похоже, что она здесь», — заметил Фалька. «Ну, нет, так нет». Сэдди потягивала воду маленькими глотками. «Наверное, мы с тобой зря потратили время, приятель». Сэди знала, где живет МакГилл. При необходимости она подождет ее там. Фалька положил предплечье на барную стойку и склонился поближе к Сэдди. «Что с тобой происходит, Кросс? Я думал, ты хотела помочь найти убийцу Олша. Она заставила себя отключиться от звуков на заднем фоне, разговоров и звона бокалов. «Если бы не я...» ты про эту ниточку вообще не знал бы. Я передаю тебе улики, и это в достаточной мере свидетельствует о моем интересе к закрытию этого дела. Возможно, Сэдди вывели из равновесия все эти фотографии в спальне девочки Элис, которая была так похожа на Изабеллу, да еще и поездка в школу. Проблема заключалась в том, что ей было трудно разобраться с собой. У Кросс в голове шептали и другие голоса. Голоса, которые она не хотела слышать. Сэдди Кросс все это время искала правду, а теперь не могла ее слышать. Не могла это вынести. Не могла отделаться от треклятых голосов. Какое-то время ей помогали врачи и избавляли ее от паники. Они отправляли голоса прочь. Затем Сэдди поняла, что может никогда не вспомнить больше ничего из прошлого. Если не станет позволять этим преследующим ее голосам и образом, приходить тогда, когда они захотят. В ретроспективе можно сказать, что это оказалось не очень хорошая мысль. Здесь и сейчас проклятые голоса сводили ее с ума. Она не могла сосредоточиться. Едва ли могла спокойно сидеть на месте. «Вот там Вендивер», — произнёс Фалько, возвращая ее в заполненное людьми помещение. Джордж Колдуэлл, который сегодня вечером был за старшего, уже сообщил Фалько, что Могил пока не появлялась. Не удосужилась даже позвонить, и у него не хватает рабочих рук. Это объясняло, почему он пыхтит, раскраснелся, пытаясь быстро подавать заказанное посетителями. По залу курсировали две официантки. Они вполне могли быть клонами Могил. вендивер ходил с подносом, Забирал пустые стаканы и тарелочки из-под орешков и соленых крендельков. Одет был в свои обычные джинсы и кроссовки, но рубашка была получше, чем обычно, а волосы прилизаны и связаны сзади в хвост. Он улыбался посетителям, словно радовался пребыванию здесь. Вероятно, все это объяснялось дурью, которую он принял сегодня. По словам МакГил, Вендивер, Лаки, как она его называла, ненавидел свою работу. Сэдди снова осмотрела зал. Могил так и не появилась. сейди чувствовала раздражение. Или, может, это было беспокойство? Нет, она никогда не беспокоилась. Только она не могла не думать, не сыграл ли в этом роли ее визит в дом Могил, не стал ли он причиной невыхода Могил на работу. Если эта женщина каким-то образом связана с наркобизнесом, то кто-то мог следить за ней и ее домом в особенности после смерти Курца и Уолша. Не только полиции требовалось закрыть это дело. Всегда в случае резонансного или громкого дела, как-то связанного с поставкой наркотиков, даже плохие парни хотели, чтобы с этим делом побыстрее разобрались. Ублюдки. Если что-то с ней случилось, Седи тряхнула головой, чтобы отогнать эту мысль, сделала небольшой глоток воды, пожалела, что не заказала ничего покрепче. «Лаки, друг мой!» — прозвучал голос Фалька, когда молодой человек проходил мимо них. Вендивер остановился. «У меня нет времени на разговоры. Мы зашиваемся!» Сэдди выставила вперед ногу, когда он попытался уйти. «Очень жаль, что у вас не хватает персонала». «Да, тяжко. Тара, сука!» «Я слышал, у неё были какие-то проблемы с начальством», — продолжал Фалько. «Я о них не слышал», — пожал плечами Вендивер. Как я вам уже говорил, по моему мнению, Лео к ней слишком хорошо относился. «Вы когда-нибудь видели, чтобы Тара что-то брала из кассы?» — спросила Сэдди. «Вы же много раз вместе с ней закрывали лавку. Может, она и с вами немного делилась?» Он фыркнул и посмотрел на Сэдди стеклянными глазами. «Она только усложняет мне жизнь. Кроме проблем, я от Тары никогда ничего не получал». Он перевел взгляд с Сэдди на Фалько. Она вполне могла воровать у босса, но даже это было бы лучше, чем то, чем она занималась на самом деле. — А чем она занималась на самом деле, Лаки? — спросил Фалько тихим голосом. — Гораздо тише, чем велись разговоры в этом помещении. Вендивер истерически рассмеялся. Он определенно был под кайфом. — Вы еще не догадались? — он покачал головой. — Лео умер уже пять дней назад, а вы так и не приблизились к правде ни на шаг не подошли ближе по сравнению с вашим первым появлением здесь. «Почему бы вам с нами не поделиться, не просветить нас?» — предложила Сэдди. «Если вы такой знающий. Или, может, вы предпочтёте, чтобы вот этот мой друг отвез вас в другое место для беседы без свидетелей?» «Хорошо, хорошо!» Было видно, как Вендивер пытается взять себя в руки. «Тара использует это место для торговли наркотиками». Поступает пакеты, и она передает их своей пехоте. Тем, кто непосредственно имеет дело с клиентами. А она никогда не пачкает руки. И ни у кого никогда не возникало подозрений, что такое с виду приличное место служит распределительным центром». Сэдди не могла сказать, что удивилась. Уолш подозревал, что используется именно такая стратегия. Она пожала плечами. «Тара сообщила, что получает наркоту от вас». Вендивер опять фыркнул. Конечно, она это сказала. Он поставил поднос на стойку и посмотрел Сэдди прямо в глаза. «Я уже давно общаюсь с людьми, крутящимися в этом бизнесе, и сразу понял, чем она занимается. И вашу тактику я тоже понял». «Вы не посчитали нужным предоставить нам эту информацию пораньше?» «Что это важно?» — спросил Фалько. «Может, мы могли бы лучше выполнять нашу работу, если бы люди типа вас...» не скрывали чрезвычайно важную информацию. Вендивер опять фыркнул. «Да ладно? Мне нужно было себя защищать. Если я куда-то вляпаюсь, мой папаша еще больше осложнит мне жизнь. Я стану несчастнее, чем сейчас». Тара меня предупреждала, что если я открою рот, она отправится к моему отцу. Он хмыльнулся. «Предполагаю, теперь это не играет роли. Очевидно, она здесь больше не появится». Лаки презрительно фыркнул. Наверное, ей придется искать какое-то другое место для побочной работёнки». «Да ладно!» — спародировал его Фалько и вручил парню одну из визиток. «Если увидите Тару или услышите о ней, позвоните мне». «Обязательно!» — заверил его Вендивер. Фалько направился к выходу. Сэдди последовал за ним. «Теперь мы едем в её таунхаус?» «Да. Хорошо, что у меня есть ключ». Фалька посмотрел на нее и хрюкнул. Вопросы задавать не стал. Он знал, что лучше этого не делать. «Таунхаус МакГилл, Хэмптон-Хейтс-Драйв, Бирмингем, 20.40». МакГилл не отвечала. Фалька позвонил ей на мобильный телефон, и до них сквозь дверь донесся звонок телефона изнутри дома. Фалька убрал телефон. «Доставай ключ. Если кто-то спросит, скажем, что дверь была не заперта». «И приоткрыто», — добавила Сэдди с фальшивой улыбкой. «Я помню, как это делается». Она отперла дверь. «Ни к чему не прикасайся», — приказал он, когда они вошли в дом. На этот раз хрюкнула Сэдди Кросс. Она прекрасно знала процедуру. Все, казалось, было на месте, пока они шли в гостиную. «Мисс Могил, вы дома?» — крикнул Фалько. «Это детектив Фалько». «Ваши друзья в лавке о вас беспокоятся?» «Да, конечно», — подумала Сэдди. Фалька посмотрел на нее и кивнул влево, а сам повернул направо. Таким образом они разделились и стали медленно и осторожно продвигаться по первому этажу. Осмотр его не занял много времени. Фалька первым стал подниматься на второй этаж. Через минуту они уже стояли перед дверью в спальню могил. Кровать не застилали. На ней были разбросаны вещи. Сэдди первой отправилась в ванную комнату, дверь в которую вела из спальни. Проклятие. Тара МакГил лежала в ванне джакузи. Сэди не требовался судмедэксперт и даже подходить поближе, чтобы определить, женщина мертва. Ее тело, включая голову, находилось под водой. На полу рядом с пустой упаковкой из-под лекарства валялся маленький пистолет, и пустая бутылка водки. Сэдди присела и посмотрела на этикетку на флаконе. Транквилизаторы. фалька склонился рядом с ней и осмотрел пистолет. «Неудивительно», — пробормотал он. «22-й калибр». Сэдди огляделась и заметила написанную от руки записку на крышке унитаза. Судя по запискам и напоминалкам, которые Сэдди видела в кухне, и бумагам на письменном столе могил, написана она была почерком жертвы фалька повернулся туда куда смотрела сэдди и вместе с ней прочитал предсмертную записку я облажалась зашла слишком далеко я любила лео но он узнал про деньги я должна была это сделать чтобы не сесть в тюрьму там был и его друг выбора у меня не было простите как все аккуратно подчищено заметил фалько похоже вы можете закрывать дело вставая сказала сэдди это хорошо Фалько издал сухой смешок. «Ага». Он тоже распрямился. «Ты когда здесь была?» Сэди посмотрела на женщину в ванне. «Около часа дня в среду». Колдуэлл сказал, что вчера вечером она работала до закрытия, а это означает, умерла она где-то в течение последних двадцати часов, сделал вывод Фалько. Сэди отвернулась от ванны и тела, лежавшего в воде. Я сказал бы, что в последние четыре или пять часов. Она точно не лежала в воде ночь или даже целый день. Ты же знаешь, что происходит с телом, если оно так долго находится в воде?» Фалька кивнул. «Давай осмотримся. Скажешь мне, если что-то изменилось по сравнению со средой, когда ты тут была». Они прошлись по второму этажу и осмотрели каждую комнату. В спальне, превращенной в кабинет, стало ясно, что забрал убийца. Компьютера нет. Сэди прошла к письменному столу. Он здесь стоял. Ту информацию, которую я тебе передала, я вытянула из него. Фалька почесал подбородок. Как хорошо, что ты, наша опередила человека, который приказал ее убить. Да, звуки и образы из тех часов, которые она провела в кровати с могил, шептали и мелькали в голове у Сэди. Я думаю, что если бы кто-то видел, как я приходила или уходила в среду, ее убили бы раньше и не стали бы ждать до сегодняшнего дня. И явно остались бы следы допроса, — заметил Фалько. Следов допроса не было, но от этого Сэдди не стала чувствовать себя лучше. «Не забывай, Могил сама делала выбор», — добавил Фалько. «Не ты это с ней сотворила, она сама виновата». «Может быть, наверное, тебе пора вызвать коллег?» Сэдди начала пятиться к двери. «А мне нужно уходить. Увидимся, Фалько». Сэдди вышла из дома. Ей много всего требовалось сделать. Или проклятые голоса у нее в голове победят. Дом Кортесов, 11-я Авеню, Юг, Бирмингем, 22.30. Кросс следовало взять с собой что-то покрепче кофе. Сэдди снова завернула крышку термоса и бросил его на переднее место пассажира в дерьмовой жёлтой машине Хека. Она неотрывно смотрела на дом Кортесов. Никаких фонарей снаружи. Только лунный свет просачивался сквозь деревья и освещал дом каким-то потусторонним светом. Окна напоминали коробки с окантовкой золотом. Шторы на окнах скрывали большую часть того, что происходило внутри. Свет струился только по бокам обеспечивая эти золотистые края. Девочка находилась в доме. Изабелла. Не исключено, что Сэдди просто не могла ясно мыслить со всеми этими голосами из прошлого, то и дело вторгающимися в ее голову. Но теперь она была почти уверена, что это она. С девочкой были проблемы. Сэди помнила, как Эдди рассказывал ей, что поведенческие проблемы начались у Изабеллы в возрасте пяти лет. Пока была жива мать, она позволяла ей делать все, что хотела. Никакой дисциплины. Эдди винил себя, но больше всего отца. Изабелла была его единственной внучкой, и он ее страшно баловал. Все ее баловали. Слуги, охранники. И еще были очарованы ею. Она была настоящим ангелом. Такой милой и забавной, как, может быть, ребенок кинозвезда Только вот не тогда, когда не получала того, что хотела. И не тогда, когда все внимание уделялось не ей. Тогда она становилась жестокой и впадала в ярость. Эдди отказывался от медикаментозной терапии. Он думал, что ребенок перерастет эти вспышки гнева. Все эти воспоминания просеивались сквозь мозг с Эдди в последние пару часов, когда она сидела в машине и наблюдала за домом. Слова. Его голос нахлынули на нее, словно он прикоснулся к ней. Она содрогнулась даже сейчас, попыталась сбросить это ощущение и сосредоточила внимание на доме. Её сознание создавало образы того, что находилось внутри. Маски, кресты, рисунки, которые ей показала Девлин, все слишком знакомое. «Тома, прими», — сказала пожилая женщина, протягивая Сэдди чашку. «Выпей это», — сказала девочка в маске. Образ ребенка расплывался, но Сэдди понимала, что все дело в количестве алкоголя, попавшего ей в кровь, а не в ребенке. Ей хотелось спросить, что в этой чашке, но она не могла, язык отказывался работать. Вместо этого она взяла чашку и выпила содержимое. Мир закружился, она погрузилась во тьму. В эту тьму за ней последовало слово «сгинь». Сэди резко дернулась на сиденье. Она моргнула, потрясла головой. Кросс сидела в машине. Уродливой желтой машине, припаркованной перед домом Кортесов. Она выдохнула. Воды. Сэди нужно выпить воды. Сколько времени? Она посмотрела на экран мобильного телефона почти полночь. Она задремала и проспала больше часа. Проклятие. Она бросила мобильный телефон на переднее место пассажира. Сиди Кросс облизала губы и уставилась во тьму вокруг дома. Теперь ни в одном окне не горел свет. Кросс заметила движение уголком глаза. За домом, рядом с углом, трепетало что-то белое. Седи выпрямила спину, стала вглядываться во тьму. — Какого черта? пробормотала она. Она ждала и смотрела. Потом она снова это увидела. Что-то маленькое и призрачно-белое в заднем дворе. Сэдди открыла дверцу машины, вышла, захлопнула дверцу. Пригибая голову, она обошла машину сзади и перешла улицу. Она скрылась в ряду деревьев между двумя домами. Сэдди Кросс беззвучно продвигалась вдоль границы участка, пока не оказалась в заднем дворе Кортесов. Сэдди стояла неподвижно, как камень. Ждала и наблюдала. Где-то через минуту призрак появился из-за противоположного угла дома и стал кружиться в заднем дворе. Платье или что-то другое, надетое на тело, было темным, возможно, черным, как ночь. Белым пятном была маска. Точно такая же маска, как была надета на маленькой девочке в ту ночь пять лет назад в Мексике, на территории картеля. Может, Сэдди снится сон или это галлюцинация? С ней такое уже случалось. Кросс плотно зажмурилась и не открывала глаз, пока не досчитала до пяти. Она сказала себе, что это сон. Но когда она открыла глаза, белая маска все еще танцевала во дворе. Сэдди видела две темные прорези для глаз, которые казались пустыми. С каждой из сторон изгибалась по одному пестрому рогу. Сайди осмелилась сделать шаг вперед к танцующему призраку. Что-то тяжелое ударило ее по затылку, боль пронзила голову. Внезапно она уткнулась лицом в холодную траву. Тебе не следовало приезжать. Это был голос совсем не ребенка.